Глава тринадцатая Я подавила в себе очередной рвотный рефлекс и проглотила порцию каши. Никогда не думала, что такое простое блюдо может быть настолько отвратным на вкус. Видимо, любую еду можно испортить. Посуда вся пластиковая. Ее отдают нам через специальное небольшое отверстие в решетках, где кроме тарелки и стакана с водой больше ничего не пролезает. Что ты знаешь об этом месте?» Задаю впервые вопрос Лизе, потому что я должна хоть что-то знать. Возможно, это как-то поможет, но верится с трудом. Греза, Место, где проводятся игры. Кажется, девушка и не против поболтать, потому что и вправду, кроме меня, с ней никто не говорит. Другая её соседка оказалась вообще не в себе, она говорит сама с собой». «Какие именно игры ты уже поняла и проверила на собственной шкуре?» Она усмехнулась, будто сказала нечто смешное. «Здесь собираются разные зрители со всех общин в округе и даже иногда прилетают специально из более удалённых мест. Возможно, кто-то и из квадрантов. Это мне точно неизвестно. Ещё иногда устраиваются и торжественные приёмы, где с каждым участником могут заплату в виде кофаликона». или чего-то еще стоящего пообщаться. Пообщаться? Да, я мало что слышала, поэтому подробно не могу ничего сказать, но на такие приемы попадают лишь лучшие участники, то есть те, кто убьет большее количество или кто продержится дольше всех. Где мы находимся территориально? Ближе к Саммер но точно не скажу. Саммер Воул — это сильно далеко от Гристоуна и базы лекторов. Вот почему тут так холодно, но он почему-то не ощущается. Наша одежда какая-то специальная, да? Чтобы мы не чувствовали холод? Да, а ты быстро смекаешь. Она подмигнула. Я многое не знаю. Например, кто сейчас среди лидеров и любимчиков у зрителей? Ведь именно последние платят кафеликонам, делают ставки. Иногда даже последние, лишь бы выиграть. Игры. Я вспомнила мистера Пассона и почему-то сразу подумала о ставках. Мог ли он быть тем, кто делал ставки на участников? Но от Архейнхола до сюда слишком далеко. Греза единственное подобное место?» «Нет, конечно. Есть ещё несколько, но как они называются, без понятия». Ализе продолжила говорить, а я сложила все свои знания в единую картину. «Вот значит, о каких играх по Архейнхолу ходили слухи?» Только они ошибались в одном — выигравших здесь нет среди участников. Все они — пленники, и никакой бесконечной запаска фаликона их не ждет. Только смерть — это единственный способ покинуть грезу. Я услышала шаги, а меньше чем через минуту увидела уже и трех мужчин, одетых в коричневую форму. Именно в такой одежде видела людей Сицилии. Каждый из мужчин остановился напротив моей, Ашера, Элизи клеток. «Пора. Следующее испытание», — объявил тот, у которого лёгкая небритость. «Как только клетки откроются, то вы следуете за нами, без фокусов, иначе получите разряд тока», — сказал другой. Клетки открываются просто, с помощью обычных ключей. Я кашусь на Ашера, видя, что он медленно выходит из клетки и подходит к мужчине, останавливаясь прямо перед ним. Ликтор выше и смотрит на него с лёгкой усмешкой, которая выглядит устрашающе из-за шрама. Должна заметить, что выдержка у незнакомца отменная. Он выдерживает взгляд Ашера и позже даже поворачивается к нему спиной, веля следовать за ним. «Эй, побыстрее давай!» — говорит мне мужчина с небритостью на лице, и я послушно выхожу из своей клетки, видя, что Лизи и третий мужчина уже нас опередили. Только я иду не за мужчиной, а перед ним. Теперь у меня есть шанс осмотреться. Коридор тянется вперед, и он действительно узкий. Вдвоем здесь было бы идти крайне трудно. Лучше друг за дружкой, как и сейчас. Клеток, как и людей, в них очень много. Я насчитала 40. С учетом того, что наши клетки были не самые последние. Охрана рассредоточена на протяжении всего коридора. Где-то приходится один человек на пять клеток. Когда мы сворачиваем, то пространство значительно расширяется, но клетки все еще не заканчиваются. Здесь по-прежнему плохое освещение и слишком сыро. Я смотрю на людей, запертых внутри, на их измученные тела и лица, на то, как они отходят вглубь, скрываясь в тени, и боясь, что это идут за ними. Страх. Он везде в этом месте. Кажется, даже воздух пропитался им. Каждая тень кажется живой. Готовы выпрыгнуть из пространства между светом и темнотой. Когда клетки заканчиваются, то мы останавливаемся перед лифтом. Он так сильно выбивается из общего интерьера, что мне кажется, будто это видение. Но нет. Все мы заходим в металлическое и хорошо освещенное пространство, а двери за нами закрываются. Шесть человек спокойно помещаются, и тут даже еще остается место. Мы движемся вверх секунд пять. И когда двери лифта открываются, то мы оказываемся почти на поверхности. Я слышу голоса людей, их крики. Однако следующий коридор, куда уже пробивается свет с поверхности через решетки на потолке или земле, смотря с какой стороны посмотреть, преодолеваем пешком. Видимо, лифт дальше не едет. Я замечаю несколько дверей, но мы проходим мимо них. Почти. Останавливаемся напротив одной. что практически в самом конце и заходим в неё. Внутри находится комната совсем металлическим. К нам подходит женщина в медицинском халате и что-то чиркает в тетрадке, что держит в руках. «Давайте их сюда», — говорит эта женщина, и она мне сразу перестала нравиться, так сказала, будто мы какие-то животные. Нас заставляют взойти на какую-то круглую платформу, и мне с трудом удается удерживать безопасную дистанцию с Ашером. Я отхожу назад, чтобы лизи встала между нами, потому что не хочу даже случайно коснуться Электора. Форма у них в нормальном состоянии, показатели считываются стабильно, поэтому можно поднимать. Хорошо, мисс Рубин. Сначала ничего не происходит, но когда мисс Рубин отходит к компьютерам, которых в этой комнате четыре, и что-то нажимает на клавиатуре, то перед нами прямо из пола вырастает прозрачная круглая стена, которая четко очерчивает платформу на которой мы находимся. Ещё спустя несколько секунд платформа начинает подниматься вверх, откуда уже исчез потолок. Не помню, как нас опускали вниз после первого испытания. Так тут похожий механизм. Весь подъём занимает не более десяти секунд. Сначала яркий свет ослепляет на короткое мгновение, ведь глазам непривычно после темноты. Мы оказываемся всё на той же арене, что и в прошлый раз. Как только сходим с платформы, то она снова скрывается под землёй песком. Прямо напротив, но в десятках футах от нас, появляется точно такая же команда, состоящая из трёх человек. Хоть Сицилия и не говорила, что команда будет та же, но я уверена, что именно так оно и есть. Только в команде напротив — все мужчины. Должна заметить, крупные и весьма, весьма устрашающие. Они выглядят, как будто каждый день кромсают по несколько десятков людей. Замечаю у одного из них нож и не понимаю, откуда он у них. Мы должны будем драться с ними, но это нечестно, если у них будет оружие. Я огляделась, внимательным взглядом прошлась по людям, сидящим на трибунах. Ведь в прошлый раз мне было не до этого. Все лица мне незнакомы и знакомы одновременно. Я вижу тех, кто выглядит иначе. сильно отличается от жителей «Квадрантов». У них дикий взгляд. Кричат они сильнее всех. А их одежда выглядит так, будто они сражались с пожирателями и проиграли. Но даже эти люди нашли кафлекон. Возможно, даже что-то и поставили, чтобы посмотреть на нас. Увидеть, как мы будем бороться за собственную жизнь. Другие, которые кажутся знакомыми, напоминают мне жителей «Квадрантов». Они опрятно одеты и смотрят так же внимательно, как и я. Возможно, они даже незаконно покинули ближайший квадрант, чтобы попасть сюда. И есть третьи. Для них отведено отдельное место на трибунах. Они сидят выше всех. Практически на отдельном балконе. Мне точно не видно отсюда их количество, но не более 20 человек. Это кто-то из правительства или другие важные шишки. Возможно, просто богачи с большим запасом кафлекона, потому что их одежда напоминает ту, что я видела на аукционе. Но всех этих людей объединяет одно — зрелище. Все они пришли сюда именно за зрелищем, которое мы должны будем им предоставить. На этот раз Сицилии нет, но я слышу голос мужчины. Грегори, если не ошибаюсь. Именно он был в прошлый раз Сицилией. Он звучит через громкоговорители, которые здесь расположены по всей арене. «Поприветствуем наших участников». Тут же слышатся крики людей с трибун, а я пытаюсь определить, где находится Грегори, потому что его не видно. «Довольно», — добавил он чуть позже, чтобы угомонить толпу. «Теперь вы, участники, слушайте внимательно и запоминайте, ведь в грезе нет второго шанса». Грегори выдержал многозначительную паузу, а я предположила, что его вообще нет на поверхности. Вероятно, он в одной из комнат. под землёй, наблюдает за происходящим через камеры. Вы, как и в прошлые разы, поделены на команды. Команды остаются прежними, как я и предполагала. Только в этот раз помимо вас будут и другие участники, с которыми вы встретитесь позже. Выиграет, как и обычно, тот, чья команда выживет. Грегори замолчал, а на трибунах вновь возвели прозрачное стекло. «Вероятно, чтобы защитить зрителей от случайных событий». «И что, мы должны будем драться с этими мужиками?» — спросила Лиззи. «А поинтереснее придумать нельзя было?» «Будут и другие», — сказала ей. «Ты его не слышала?» «Я думала, что будет повеселее». Она пожала плечами, когда я взглянула на неё, широко раскрыв глаза. Вновь этот звук, напоминающий короткую сирену. Стоило ему только прозвучать, как «Ничего не изменилось. Никаких новых участников не появилось. Возможно, они хотят, чтобы сначала мы расправились друг с другом». Так подумала не только я, но и другая команда, в особенности мужчина с очень большим ножом в руках. Я попятилась назад, когда ни Ашер, ни Лизи не отступили. «Эй, ты куда?» — обратила внимание девушка, когда я уже отошла от них на десять шагов. «Я не умею». «Драться. Раз уж мы все равно пока в одной команде, то стоит признаться». Только я сказала это, как Ашер оглянулся, посмотрев на меня с легким прищуром. «Что? Он наверняка знал». Тем мужчинам осталось совсем немного, но в этот момент раздался еще один короткий звук, будто выстрелы, и я услышала их. Обернулась и увидела, как из маленьких дверей прямо в арене начали появляться пожиратели которые выбегают друг за другом и движутся в нашу сторону. Это другие участники? Я рванула обратно в середину, понимая, что сейчас нахожусь ближе всех к тварям. Оглянувшись, захотела оценить их количество, но сбилась со счета, понимая, что живых мертвецов раз в десять больше, чем нас. На них нет одежды, а их тела сильно искажены из-за наростов и перестроенных костей. поэтому человеческое в них практически не прослеживается. Я слышу их крики и рычания, которые работает будто эхо, привлекая тварей и заставляя их бежать в том направлении, где находимся мы. Чёрт, да у нас даже оружия нет, только нож у того мужчины. Как они хотят, чтобы мы защищались? Голыми руками? Но это верная смерть. Я вижу, как глаза Лизи расширяются, и впервые в них виден ужас. Она не боится людей, не боится пожирателей, поэтому девушка замирает, когда Ашер лишь смотрит. Он смотрит так, будто на нас не несется толпа пожирателей. За спинами другой команды открывается похожая дверь в арене, и из нее тоже появляются пожиратели. Я останавливаюсь в центре с остальными, понимая, что они нас окружили. Успеваю заметить страх в глазах и мужчин. Кажется, будто только Ликтор не боится. «Чёрт, я на это не подписывался. Слышу от одного из них. Ведь нам говорили, что пожирателей здесь не будет. Веришь всему, что тебе говорят?» Задает ему вопрос тот, что с ножом. Он не успевает ответить, потому что пожиратели всё ближе. Мужчина с ножом решает не ждать до последнего и буквально сам кидается в толпу пожирателей, загоняя в голову одному из них тот самый нож и после вытаскивая его, чтобы кинуть в другого ближайшего. Толпа взрывается одобрительными криками. Как в это же время другой участник их команды кричит. "Мэт убивает ножом третьего и к нему бежит на помощь. Тот, что до этого молчал. «Чёрт! И ты туда же, Флинн!» Пока я наблюдаю за ними, то не замечаю, как Ашер отделяется от нас и идёт прямо на толпу пожирателей с голыми руками. Вероятно, он забыл, что на нём сейчас нет формы ликтора. Один порез и... Я смотрю на то, как Ашер пробивает одним ударом череп пожирателя, ломая ему все наросты и кости, заставляя упасть на землю и больше не встать. «Охренеть! Не встать!» Говорит Лиззи, видя то, как Ашер дёргает на себя уже другого пожирателя и точно так же проламывает ему голову. Я успеваю отклониться, когда на нас несутся несколько пожирателей. Девушка тоже отмирает, когда мужчина лишь брезгливо отталкивает пожирателей. пробираясь к своей команде. Он старается избегать их когтей и зубов, чтобы не пораниться. Чувствуя дыхание пожирателя, уворачиваюсь еще раз, когда его пасть буквально проносится перед моим лицом в нескольких дюймах. Я пытаюсь ударить того, который неожиданно возникает прямо передо мной, но передумываю, боясь пораниться и... бегу отсюда туда, где мне кажется их становится меньше, то есть к стене арены. Взглядом пытаюсь найти хоть какое-то оружие, но тут только земля и песок. Чёрт, это верная смерть. Слышу человеческий крик и вижу, как неподалёку один из пожирателей повалил Лизи и пытается её укусить. Девушка пинает его ногой в лицо, но это не приносит ей никакого успеха. Обращённому всё равно на боль, ведь он её даже не чувствует. Другие будто видят перед собой лёгкую добычу и меняют своё направление в её сторону. Я смотрю на Ашера, надеясь, что он услышит крик Лизи и поможет. Но Ликтор слишком занят и дерётся голыми руками с тварями, что окружили его, и он слишком далеко от неё. Чёрт, мне не хочется этого делать, ведь я не герой и точно не спаситель. Зараза! Понимая, что ещё пожалею об этом, разворачиваюсь и несусь в сторону Лизи, стараясь успеть добраться до нее раньше других пожирателей. Я бью ногой со всей силы, на какую только способна по голове твари, что схватила Лизи. слышу что-то, напоминающее щелчок, и помогаю девушке встать, даже не успев спросить, у нее не укушена ли она. Мы обе спасаемся бегством в сторону, где их нет. Звучит еще один крик, и пожиратели бросаются на этот звук, отвлекаясь от нас. Я жалею, что оглянулась, потому что вижу, как пожиратели разрывают на земле еще живого незнакомца. Они вгрызаются в него, вспарывают его тело когтями, разрывая и сдирая кожу. Картинка произошедшего навсегда отпечатывается в моей голове. Мы добираемся до одной из стен арены, понимая, что за нами никто не гонится. Все внимание обращенных сосредоточено на тех, что находятся сейчас в середине. Они будто понимают, что невозможно, что если разделятся, то их могут перебить. Я вижу, что руки Ашера в их крови, и не понимаю, ранен ли Ликтор или нет. Все его действия четкие, без единого промаха и ошибки, потому что это может стоить ему жизни. Наблюдаю за ним и понимаю, что еще ни разу не видела, как Ликтор справляется с пожирателями. То, что было тогда с людьми, это лишь малая часть. Сейчас он бьет в полную силу. из-за чего каждый его удар заставляет мое сердце сжиматься от страха в груди. На месте одного из этих пожирателей могу быть и я, только чуть позже. Пока Флинн или мэт убивают одного, явно выдыхаясь, то Ликтор уже справляется с тремя тварями. Я отворачиваюсь, чтобы посмотреть на Лизе, которая тоже наблюдает за всем происходящим, не в силах пошевелиться. «Эй, ты ранена?» Спрашиваю у нее, но девушка не реагирует. Лизи, дёргаю её за руку, заставляя оторвать свой взгляд и посмотреть на меня. Что? Впервые слышу её дрожащий голос. Ты ранена? Она хмурится, будто не понимает, где находится. Раны? Пожиратель не поцарапал тебя? Нет, кажется, нет. Она осматривает себя и отрицательно качает головой, а я слышу очередной мужской крик и вижу, как в плечо Флина вонзился один пожиратель. Но Мэт убивает его ножом. Поздно, его напарник все равно уже обратится. Я вижу тот страх, что проскальзывает в его глазах, когда он осознает. Однако мужчина продолжает бороться с пожирателями, прикрывая спину Мэту. Из-за раны его движения сильно замедляются, и он пропускает еще пару ранений, которые твари успевают ему оставить в виде порезов. Пока он не обращается, но это может измениться в любую секунду. Пожиратели наступают, И Ашера окружают слишком много обращённых. «Надо помочь им», — шепчу я. «Они не справятся. Лизи, «Я не пойду туда. Их там толпа. Они вообще не заканчиваются». Девушка качает головой и жмётся к стене. И я понимаю её. Я вновь смотрю на пространство вокруг. Слышу очередной крик Флина и всё-таки пытаюсь найти хоть что-то. Если умрут они, то твари переключаться на нас. И, кажется, Лизи не понимает этого. Вдруг я вижу, как нечто острое и блестящее падает откуда-то сверху, прямо на землю, недалеко от нас. Не верю своему зрению и бегу к мачете. Это именно оно и оказывается. Я поднимаю оружие с земли и смотрю наверх, видя, что в этом месте располагается отдельный балкон, который видела ранее, но кто там сидит, неизвестно. Я чувствую тяжесть оружия в собственной руке и сглатываю, понимая, что эта идея еще хуже предыдущей. Однако уже бегу в самую гущу событий. Страх бежит рядом со мной и заставляет махать мачете в разные стороны. Чувствуя, как острое лезвие так легко режет плоть пожирателей, мне удается убить двоих или троих, потому что они возникают у меня на пути. «Ашер». Кричу ему, даже не думая, что это плохая идея, и тут же оглядывается на мой голос, отвлекаясь. Я кидаю в его сторону мачете прежде, чем успеваю подумать о том, как он его будет ловить, но... Он перехватывает оружие прямо в воздухе и начинает разрезать им пожирателей. Это сильно облегчает ему задачу, и ни один из обращенных не успевает даже приблизиться к нему на лишний шаг. Неожиданно чувствую легкую невесомость, а следом удар о землю. Успеваю лишь перевернуться бока на спину и выставить перед собой руки, удержав пожирателя от того, чтобы вцепиться мне в лицо. Он начинает цокать зубами. а когтями старается зацепить мое тело, однако мне удается перехватить одну из его рук своей, а вторую с помощью локтя удержать и руку, и пасть. Но я так долго не протяну. Его слюни падают мне на одежду, а зловонная вонь напоминает о том, что передо мной труп. Я смотрю в его мутные глаза и понимаю, что это был когда-то мужчина. Пожиратель оказался сильным, и его пасть с каждой секундой приближается к моему лицу. Лизи, помоги мне!» Я отворачиваюсь, стараясь вжаться, а лучше провалиться сквозь землю, видя, что девушка замерла, смотря на нас с тварью. «Помоги!» Продолжаю кричать ей, но она лишь смотрит. Сейчас я мысленно ругаюсь и проклинаю ее, понимая, что помогла ей, а она лишь смотрит на то, как обращенный вот-вот укусит меня. У меня не получается ни оттолкнуть его, ни увеличить дистанцию. «Где-то на фоне...» Звучит очередной крик, но на этот раз Мэтта. Мне не видно из-за твари. Сейчас все мое внимание сосредоточено лишь на когте, что находится в дюйме от ткани моей кофты. Он легко вспорит ее. Понимаю, и из-за страха ни одна мысль больше не приходит в голову. Не хочу умирать. Только не так. Слеза стекает по щеке, когда я понимаю, что у меня больше нет сил его удерживать. Мои руки дрожат и... Я вижу появившуюся тень, следом замах оружия и четкий разрез головы передо мной. Успеваю лишь зажмуриться, чувствуя, как кровь пожирателя брызгает мне на лицо и одежду. Его тело также падает на меня. Я замираю, только открываю глаза, понимая, что тварь прямо на мне. Это заставляет запаниковать меня, однако тело исчезает очень легко. Ашер отталкивает его ногой и стоит надо мной с окровавленным мачете в руке. Смотрю на него, широко распахнутыми глазами, понимая, что вокруг всё тихо. Оглядываюсь и вижу множество трупов. Только Лиззи стоит возле стены, а Мэт зажимает рану на ноге. Ашер кладёт оружие на землю и расстёгивает на себе кофту, а после снимает и выворачивает наизнанку, когда я продолжаю не шевелиться. Ликтор присаживается на корточке и протягивает мне свою вывернутую кофту. «Вытри лицо». «Если кровь пожирателя попадет в твой организм, то обратишься». Я приподнимаюсь на локтях и забираю его кофту, а после делаю, как он сказал, все еще пребывая в шоке. Когда полностью вытираю лицо, то понимаю, что сейчас слишком тихо. Люди на арене. Смотрю и вижу, что они молчат. Абсолютно каждый из них молчит, и их взгляд прикован к нам. Вернее, к Ашеру. Я тоже смотрю на Ликтора, который все еще сидит на корточках и смотрит на меня. Думаю, что он ждет обратно свою кофту, поэтому возвращаю ему ее обратно. Ликтор глядит на нее и усмехается, а после встает, так и не забрав одежду, и выпрямляется. Теперь и мне видно то, что так привлекло остальных. Его тело. Что спереди, что сзади. Со спины, когда он разворачивается. Все его тело в шрамах. будто после какого-то пожара. Живых мест на нём меньше, чем пострадавших. Я прослеживаю, как мышцы перекатываются, когда он поднимает и сжимает в руках мачете, двигаясь в сторону Мэтта. «Нет, нет», — шепчет тот, и я читаю это по его губам. «Ты укушен?» «Но может...» Мед сжимает в руках тот самый нож и старается дать отпор Ликтору, но из-за ранения все его действия замедляются. И... Ровно в два движения Ашер перерезает ему горло, заставляя мужчину истекать и захлебываться собственной кровью. Когда он оборачивается, то я не вижу никакого сожаления, раскаяния или хотя бы сочувствия. Ничего. Абсолютная пустота. Толпа взрывается и начинает кричать, выкрикивая имя Ашера и хлопая ему. Лишь я и Лизи молчим, понимая, что у нас в команде тоже было оружие с самого начала, просто мы не знали об этом. «Ашер. Что ж, это было грандиозно», — звучит голос Грегори. «Надеюсь, вы получили такое же удовольствие, как и я». В подтверждение люди на арене громко кричат. «А теперь просьба участникам вернуться на то место, откуда вы появились». Поднимаюсь с земли, видя, что Лиззи все еще не двигается, когда я уже иду. Девушка получает легкий разряд тока, и это приводит ее в чувство. Ашер же смотрит на мачете в своих руках и откидывает его в сторону, понимая, что ему не дадут его забрать. Я все еще сжимаю его кофту в своих руках и смотрю на то, как он движется в мою сторону, потому что я дошла самой первой. Мне не виден его пупок, потому что в том месте, где он должен быть, находится шрам от ожога. Такое чувство, будто он когда-то зашел в горящий огонь и вышел оттуда. Форма ликтора хорошо скрывает все его шрамы, которые даже переходят на шею, а в этой одежде должно быть видны частички. Просто до этого я не обращала внимания. Ашер останавливается рядом, и внутри меня всё натягивается, словно струна. Мне кажется, что он что-то скажет, но ликтор молчит. «Мы ждём Лизи, и только сейчас я смотрю на людей». На их лицах радость. Они счастливы, но не все. Видимо, рады лишь те, чья ставка оказалась выигрышной. Мы взгляд вновь натыкается на тот балкон. Сейчас люди там скрыты в тени. А ведь кто-то нам помог. Мачете не падает с небес просто так. Неужели этот неизвестный или неизвестная сжалились? Или поняли, что иначе мы были бы трупами? Или они сделали это лишь для того, чтобы шоу было более зрелищным? И почему именно мачете? Это не такое простое оружие, которое легко раздобыть в отличие от ножа. Я вспоминаю нашу поездку с Зейном, когда нашли машину Ашера. Там ведь было такое же оружие. Может ли это быть тот самый мачете из его машины? Когда платформа начинает опускаться, то я решаюсь задать вопрос. «Ведь если не начну делать это, то так ничего и не узнаю». «Это твой мачете, да? Из твоей машины, Ашер?» Лектор едва поворачивает в мою сторону голову и привычно усмехается. «А откуда тебе известно, как выглядит мой мачете-мышка?» «Серьезно? Мышка? Из всех прозвищ, как он меня называл? Это самое странное. Уже видела ранее». когда Зейн открывал твой багажник и брал таблетку Кафеликона, прежде чем мы попали на базу. Ашер промолчал, и мне показалось, что я не получу ответ на свой вопрос, ведь мы уже спустились, оказавшись вновь в той комнате за прозрачным стеклом. Да, это именно мой мачете. Кто его тебе кинул? Не знаю, кто-то с арены. Он не поделился своими мыслями, но я и так все поняла. Кто-то нашел машину Ашера. Или князь решил ее продать, и этот человек присутствует сейчас здесь. Он точно знал, что в машине есть и тайник, где хранится оружие. Может ли это быть Ликтор? Глупая надежда на то, что кто-то нас нашел, появилась и исчезла в сердце практически одновременно. Я даже подумала на Зейна, но это невозможно. Ашары действительно могут искать, но не меня, точно. Пока стекло не опустили... Я увидела, как сюда зашла Сицилия в сопровождении охраны. «Невероятно! Её нездоровый блеск виден даже отсюда. Я, конечно, была наслышана о твоих способностях, мистер Тёрнер, но то, что ты там продемонстрировал — монстр. Ты самый настоящий монстр». Я покосилась на Ашера, но его лицо никак не изменилось, ни проблеска эмоций. «Не зря тебя так называют всё-таки». «Сегодняшнее твое представление побило все рекорды, поэтому в следующий раз желающих будет еще больше». «Прекрасно. Правда, это накладка с оружием. Что ж, я предупредила того, кто это сделал, что так нельзя. Ему пришлось дорого заплатить за помощь вам». «Значит, это все-таки мужчина». Сицилия Дарс приблизилась почти вплотную к разделяющей преграде. Но так, должна признать, получилось даже более зрелищно. «Особенно, как ты спас Эйвери и снял с себя кофту?» Она опустила взгляд и прошлась им по оголенному торсу Ашера, скривив губы в отвращении. «Зрители давно не видели таких увечий и шрамов на участниках». «И правда», — кивнула она своим мыслям, «эти следы ожогов лишь подтверждают, какой ты монстр. Нельзя спрятать, что находится у тебя внутри. Все равно все выходит наружу. Верно?» Ашер медленно наклонился, чтобы нависнуть над Сицилией, и я заметила, как женщина быстро скрыла то, что она боится его, даже несмотря на то, что находится в безопасности. «Смотри, чтобы как-нибудь за тобой не пришел этот монстр Сицилия». Она сглотнула и улыбнулась, а после отошла. «Пожалуй, вы выступите вместе в следующий раз». Она оглянулась, указав на меня и Ашера. Хочу посмотреть, что выйдет. А после мистер Тёрнер выступит Селизабет. Элизабет. Это будет довольно интересно. Выдайте им новую одежду и дайте из еды что-нибудь помимо каши». После всех распоряжений Сицилия вышла.